Ровно через семь минут, закончив свое дело, я уже подъезжал к Медному кольцу, думая о том, что без канареек парковка выглядит скучной. А еще я молился, чтобы на одежде у меня не осталось крови. Один из парней Фабера, Уилбур, стоял на пандусе и пощелкивал костяшками пальцев. И я немного посмеялся над его идиотским именем, когда вспомнил, с какой радостью Уилбур выстрелил в лицо Горан. Наверное над ним слишком часто потешались на школьном дворе и теперь он мстил всему миру уилбур кивнул мне и я сразу сделал ряд выводов нет это не выглядело как привет маковой давай перекусим возьмем по салату коп скорее помнишь что я сделал с лицом горн ты следующий за последние несколько дней такое лицо делали мне столько охранников что все это стало казаться мне комичным Неужели мир именно так воспринимал меня? «Лысый и комичный», — заявил призрачный Зеб. — «именно так». Да пошел ты, Зэбулон Кронский. Да так, там и оставайся. Ой, перестань, я же пошутил. Неужели человек не может немного повеселиться? Тогда веди себя прилично. Не стоит упоминать про Лысину после того, сколько я тебе заплатил. Я понял. Надеюсь, для твоего же блага. Уилбур спустился по пандусу и быстро подошел к Хайлаксу еще до того, как машина успела остановиться. Я нажал на газ, чтобы его напугать, а потом свернул к пандусу. — Какого хрена ты делаешь? — прорычал он, когда я вышел из машины. — Извини, Уилбур, приятель. Пережал газ. Большая машинка. Уилбур положил жирную руку на зеркало заднего вида. — Где товар? Тут я закатил глаза. — Где товар? «Видишь два огромных белых бочонка в кузове? Как ты сам думаешь?» Уилбур потрогал что-то на груди. То ли проверял сердце, то ли подплечную кабуру. «Только не надо строить со мной умника, ирландец! На твоем месте я бы не стал так поступать!» Это было уже слишком. Я не сдержался и со всей дури врезал наклонившемуся ублюдку по почкам. Внутри у него что-то хрустнуло а мои поврежденные костяшки пальцев запели, как скрипка пила. Уилбур упал, хватая ртом воздух, сожалея, что пять минут назад не оставил свой рот закрытым. «Ты настоящий хер!» — начал я, решив выкроить время для небольшой лекции. «И убийца женщин!» «Хер убивающий женщин!» «Вот почему я порвал тебе почку!» «И еще! Чтобы ты не смог меня пристрелить из-за боли и внутреннего кровотечения!» Уилбур решил промолчать, и я занялся своими делами. Мне очень пригодилась большая тележка, можно отвезти все сразу. Немного усилий, и обе бочки загружены, после чего я завез их по пандусу. В клубе царила тишина. Поздний вечер буднего дня. В этот час в округе тихо, как на кладбище. Если не брать в расчет Уилбура, который извивался на земле, точно стареющий танцор Брейка... Я сделал глубокий вдох и вкатил тележку в клуб, позаботившись о том, чтобы двери остались приоткрытыми. Дальше я направился по коридору с красными бархатными обоями и медными иллюминаторами. Если Фабер хотел, чтобы заведение напоминало яхту Либерачи, у него получилось. Когда я попал сюда в первый раз, то не обратил внимания на внутреннее убранство, но у меня имелось оправдание. Мое тело было полно электричества, Между иллюминаторами висели фотографии с автографами знаменитостей. Насколько я понял, Кевин Костнер часто бывал в Медном кольце. Фабер становился все более классным в моих глазах. Я услышал голоса в конце коридора и направил туда тележку. Там находился либо Фабер, либо кто-то из уборщиков. Мне уже было все равно. Мое существование становилось все более туманным. Я чувствовал себя неуязвимым и обреченным одновременно. Я протаранил кухонную дверь так, что первым показались бочки, и прервал Фабера на середине анекдота. Двое его парней сидели рядом и хохотали так, словно он превратился в Билла Козби в период расцвета популярности. Дожидаясь, пока веселье закончится, я заметил у самой двери розетку беспроводного доступа к интернету и аккуратно срезал ее колесом тележки. В результате. Парень отделался восемнадцатью месяцами отстранения от должности, — продолжал Фабер, поднимая руку для завершающей реплики, — и мне заплатили обе стороны. Все как по команде рассмеялись, а один из льстивых болванов даже повторил последние слова и смахнул слезу. Какое бесстыдство! Фабер дождался, пока не утихнут, чтобы показать, насколько он спокоен, поскольку ему каждый день приходилось иметь дело с куда более крупной рыбой, чем я. Закончил Джаред, — брюзгливо спросил я, — выталкивая тележку в центр комнаты. Не хочешь выпустить Леди из холодильника? Фабер повернулся ко мне, делая вид, что удивлен моим появлением. — Привет, Дэн. Неужто пора? Дерьмо. Я рассказывал ребятам всякие забавные истории из своего боевого прошлого и совсем забыл о таких мелочах. Тут он заметил массивные бочки на тележке и всплеснул руками. — Ты принес мне подарок! Я продолжал делать вид, что связался с ним из-за денег. — А твой подарок для меня готов, я про пятьдесят кусков. Фабер демонстративно подмигнул своим парням. — Да, конечно, твой подарок уже здесь, но почему бы нам сначала не взглянуть на таблетки? Я толкнул тележку к самому крупному парню Фабера. Ему пришлось проявить ловкость, чтобы уберечь ноги. Не надо так из-за меня стараться. У Фабера было трое парней, чтобы делать за него работу. Один наставил на меня пистолет, второй быстро обыскал, а третий наклонил бочку и снял с нее крышку. Его двойной подбородок осветился сияющим синим светом. — Ну ничего себе! — сказал он. — Это дерьмо радиоактивно! Фабер засунул руку в бочку и принялся перебирать таблетки, как пират свои дублоны. Мы подошли к моменту, когда мой так называемый план мог пойти пувырком. Но мне повезло. Шансы были 50 на 50, и мне выпал счастливый номер. «Бинго!» — сказал он. «Бинго!» — повторил я. «Тебе нравится МТВ, Джаред?» С тем же успехом я мог бы его уколоть. Мы оба знали, что сейчас будет. «Во всяком случае, чего ждал он?» Фабер открыл рот, чтобы произнести нужное слово, но тут понял, что его тревожит. «А где Уилбор?» «Почему ты спрашиваешь, Джаред? Ты приказал ему замыкать колонну?» «Я спросил тебя, где Уилбор?» Я пожал плечами. «Не знаю, мне его точное местоположение неизвестно». Фабер бросил пригоршню таблеток обратно в бочку. «Ты урод, Маковой, и для тебя будет лучше, если он жив!» «Или что? Ты убьешь меня дважды?» На губах адвоката появилась хитрая улыбка. «Убить тебя? Зачем?» «Потому что у тебя нет другого выхода. Я знаю о тебе и коне, и однажды я пытался направить полицейских по твоему следу, но у меня не получилось. В следующий раз я все сделаю сам». Фабер изобразил разочарование. «Почему мы все время говорим о какой-то стриптизерше? Плевать на нее! Я не стану тратить время на споры с мертвецом!» Он подошел к своему ноутбуку, размахивая руками, чтобы показать, что он не шутит. Фабер собирался еще раз долбануть меня током. Я знал, что он так поступит, поскольку в прошлый раз он получил от этого процесса огромное удовольствие. «Почему бы тебе не прилечь немного отдохнуть?» — спросил он и нажал на кнопку. Он явно придумал эту фразу заранее. Фабер активировал браслет. Я тут же рухнул на пол и принялся невнятно бормотать. Мне было немного стыдно так себя вести, но это давало мне возможность выиграть минуту. Мне ужасно хотелось сесть и объяснить Фаберу, что даже ребенку известно, нельзя послать сигнал, если беспроводное соединение отсутствует. Но я переборол это желание и продолжал судорожно дергаться. И правильно сделал, потому что через пару секунд события начали происходить очень быстро. Первым признаком неприятностей послужил звук пистолетного выстрела, эхом раскатившийся по коридору. Наверное, Уилл Бур предстал перед создателем, решил я. И что с того? Ублюдок застрелил Горн. Возможно, именно он убил Конни, так что я не собирался лить по нему слезы. Фабер вскочил и поднялся на цыпочки, как балетный танцор. «А это что еще за дьявочина? «Пистолетный выстрел!» — ответил на прямой вопрос один из парней Фабера. И хотя снаружи только что просвистела пуля, Фабер не пожалел времени и повернулся к своему парню. «Проклятие! Мне без тебя известно, что это был выстрел, Абнер!» «Абнер! Абнер и Уилбур! Неужели он серьезно?» Абнер держал пистолет двумя руками, направив дуло в пол между ступней. Большой пистолет в руках большого парня, но его лоб был наморщен, как у ребенка. «Я догадался, что вы это знаете, мистер Фабер!» Как и следовало ожидать, указательный палец пришел в движение. «Пойди и выясни, кто стрелял!» Абнер поспешно выскочил за дверь, и я решил, что обратно он уже не вернется. Я наблюдал за происходящим, продолжая лежать на полу. Теперь я уже не трясся, но никто не обращал на меня внимания. Я перевел взгляд на холодильник и заметил, что указатель температуры находится в синей зоне. Времени оставалось совсем немного. За дверью грохнула еще пара выстрелов. Затем стена вздрогнула и зашаталась, словно в нее врезался носорог. «Это ушел Габнер!» Остались двое Громил и Фабер. Наверное, я мог бы с ними разобраться, но тогда мне пришлось бы иметь дело еще и с теми, кто должен был вот-вот прийти. Я решил, что пора менять дислокацию. Я оперся локтями в пол и пополз к холодильнику, опустив голову, как меня учили. Фабер что-то кричал, но это уже была паника. Наверное, вы полагаете, будто адвокат знает, что в критических ситуациях... Нужно набирать 911 но ему никак не удавалось осуществить столь сложный маневр. Я едва не пожалел Фабера, когда представил, кого на него напустил. Снаружи послышался грохот шагов, приближавшихся к двери. Неумолимый, точно прибойная волна. Я присел на курточке и перевел рукой термостата в красную зону, не очень понимая, что из этого выйдет. Старенькому холодильнику требовалось несколько минут, чтобы проснуться, но это все же лучше, чем ничего. Я рванул на себя дверцу и вкатился внутрь сквозь пары шипения. Через две секунды тяжелая дверца захлопнулась, и я поморщился от громкого звука, но сейчас было лучше находиться здесь, чем снаружи. Ронал, белая, точно мраморная статуя, замерзшая, как свадебный торт, была привязана к тележке, небрежно брошенной в лесу замерзших туш. Иными словами, «Она мраморная статуя со свадебного торта! В лесу!» заявил призрачный Зэп. «Не сейчас, Зэп! Серьезно!» Ремни, которые ее удерживали, были холодными и совершенно ненужными. Я обнаружил, что она жива, но слаба, как новорожденный ребенок, и все ее тело слегка дрожит от холода. Я отбросил ремни в стороны и накрыл Дикон курткой. Те части, которые оказались снаружи, Я принялся растирать руками. «Даже не думай, рони, Сказал я ей. «Я лишь стараюсь тебя согреть. Никаких других мыслей!» Я обошел тележку, отодвинув ее в сторону бедром, чтобы иметь возможность выглянуть в окошко. На стене имелся интерком для экстренной связи. Я включил его лбом, и шум заполнил холодильник, как прибойная волна. Окошко покрылось кристалликами льда и жира, и у меня возникло ощущение что я смотрю на внешний мир по старому телевизору. Четверо мужчин ворвались на кухню, чтобы подготовить ее для прибытия пятого. Они выглядели неплохо, но не более того. Не приходилось сомневаться, что бывших военных среди них не было. В их позициях имелись бреши, через которые мог бы пройти на дриблинге даже пятилетний баскетболист. И все же должен признать, что у них был отличный набор оружия. Почти все автоматические пистолеты, но я заметил и пару старомодных револьверов. — Здесь нам будет лучше всего, — прошептал я Дикон, которая открыла один глаз и смотрела на меня, как на инопланетянина. «Маковой — Маковой! — пробормотала она, к моему большому облегчению. — Я ошиблась, теперь нам нужно позвонить. — Нам нужно позвонить? — В этом нет необходимости, так или иначе но здесь скоро появятся полицейские. Между тем в комнату вошел крупный мужчина. Казалось, будто он поднялся на сцену в Вегасе. Большое красное лицо, мягкая шапочка надвинута на один глаз. Я знал, кто явился навестить Фабера. «Ирландец Майк Мэддан!» — прошептал я Дикон, который удалось приоткрыть второй глаз. «Где мой пистолет?» — осведомилась она. «Разумный вопрос в данных обстоятельствах! Не здесь! Сиди тихо!» Дикон хотела возразить, но у нее не было сил, и она сумела лишь бросить на меня суровый взгляд. Майк прошел по ковру, все время улыбаясь, и остановился, изящно взмахнув рукой. «Адвокат!» — сказал он Фаберу, который изо всех сил старался не упасть. «М -м -м «Майк!» — пролепитал он. — Мистер Мэдден, что вы... что вас сюда привело? — Обожаю типов вроде него. Пытается сохранить лицо, когда в коридоре умирают люди. Или уже умерли? Майк постучал по подбородку, словно обдумывал вопрос Фабера. — Один из моих парней пропал, приятель! — наконец заговорил Майк. — Я отправил его за таблетками, но он так и не вернулся. Фабер поправил галстук и задышал глубже. — Произошло недоразумение. — Майк, я знаю, это ваш город. Все знают, я бы никогда... Мэдден не стал его слушать. — Я отправил его за таблетками, а у тебя их тут две бочки. Они ведь наполнены до краев. Так? Это не ваши таблетки, не ваши, Майк. Неужели вы думаете, что это глуп? Майк вздохнул, словно правда его опечалила. Деньги делают людей глупыми, приятель. Такова жизнь!» Фабер вытащил пригоршню голубых таблеток из открытой бочки. «Здесь стероиды, Майк! Просто стероиды! Не ваша территория! Да и прибыли от них совсем немного!» «В самом деле...» Майк, танцующий походкой, приблизился к бочке, на ходу отвесив пощечину последнему парню Фабера. «Давай посмотрим, что там такое!» Он опрокинул бочку, и тысячи голубых таблеток запрыгали по полу. Фабер поднял одну ногу, точно к нему потекла вода, в которой полным полно пираний. Ну что же, ты не собрал таблетки и больше ничего. Внезапно улыбка Меддона исчезла. Открой другой бочонок, адвокат. Фабер был гумным парнем. Теперь он понял. О, господи, теперь все ясно. Тут у меня есть объяснение, наверное. Майк вытащил сотовый телефон. Его пальцы забегали по клавиатуре, и он быстро нашел то, что искал. Я наслаждался вечерней бутылкой Джеймисона с моей малышкой, когда получил эту СМСку. И он бросил телефон Фаберу, который с трудом его поймал. Прочитай вслух, что там написано. Сначала адвокат сам прочитал текст, и мгновенно смертельно побледнел. Господи Иисусе, прошептал он. Боже мой! «Вслох!» — рявкнул Майк, который внезапно приподнялся на цыпочки. «Вслох, падлый лживый ублюдок!» Он щелкнул пальцами, и кто-то из его людей уложил последнего парня Фабера одиночным выстрелом. Тот умер тихо, скользнув на пол вдоль стены, так и не изменив выражение своего лица.